Мир вокруг ведьмака состоял только из слепой злобы враждебных механизмов, скупости нанимателей до да глухой неприязни окружающих, тех самых живых обитателей, чья жизнь оказалась для Геральта непредставимой. Впервые в жизни Геральт осознал, насколько отличается от тех, чей покой призван хранить. Но можно ли сказать, что у ведьмаков что-либо отняли? Для этого нужно как минимум иметь с чем сравнивать. Что тот же Геральт знает о семье? Его семья — это такие же угрюмые одиночки, истребители механических чудовищ, это старый Весемир и хромой Владзиш, это сопливые пацанва в Арзамасе, еще не прошедшие испытание фармацевтикой, и подрастающие счастливчики, выжившие после клинического кабинета — мутанты не живые. Семья ведьмака, верный ноутбук и глобальная сеть, вместилище знаний и слабо упорядоченной информации, не раз выручавшая в самых немыслимых передрягах помповуха и простенький нож при поясе. А что называют семьей остальные? Сон как рукой сняла. Повалявшись еще минут десять, и, так и не найдя ответов, Геральт уныло поплелся в душ. Раз уж оплатил последними деньгами мирские удобства, надо использовать их на полную катушку. Под струями горячей воды, нежданно нахлынувшие вопросы и мысли отступили, уступив место простому физиологическому блаженству. «А все-таки хорошо, что я мутант», — подумал Геральт, изнывая под душем. Вряд ли обыватель настолько отчетливо и выпукло Каждой клеточкой кожи, каждым сенсором ощущает Насколько это здорово быть чистым За минуту до полудня, когда Геральт, одетый и собранный Снова валялся на кровати, в дверь снова постучали Да-да Вошел давешний коридорный Э, -э, -э, э коридорный стрельнул туда-сюда наметанным взглядом. — Я вижу, ты не станешь продлевать номер? — Не стану. Геральт поднялся, забросил на плечо выцветший рюкзачок и приладил к боку ружье. — Ну что ж, там за дверью один живой дожидается. С самого утра. Я его до десяти не пускал. — Правильно, что не пускал. — Спасибо. — Извини, на чай ничего не будет, деньги кончились. Коридорный безрадостно вздохнул. А Геральт, спустя пару секунд, уже оказался вне номера. У дверей, нервно переминаясь с ноги на ногу, дежурил щуплый тип довольно жалкого вида. Он был примерно одного роста с Геральтом и почти того же телосложения, но если ведьмак производил впечатление живого, целеустремленного, сильного, решительного и уверенного в себе, Тот потенциальный клиент выглядел жалким и издёрганым. Он казался ниже, нежели был на самом деле. Плечи безвольно опущены, взгляд заполошно бегает, губы дрожат. Типичный нюня и неудачник. А, здравствуйте. Геральд молча смирил его взглядом. У меня, простите, что беспокою, у меня к вам дело. В баре сухо. Суше даже, чем обычно, отозвался Геральд. Поговорим за яичницей со шкварками и кружкой пива. Глаза незнакомца забегали еще сильнее. Я не могу. У меня нет денег. Совсем. В таком случае не могу быть полезен. Так же сухо отрезал Геральт. Проклятие, подумал он, ни заработка, ни завтрака. А Весемир вчера звонил, намекал, что Арзамасу 16 нужно срочное вливание на счет что-то у них там накрылось из жизненно важной машинерии. Пока заказали в кредит у Хальгдаффа на выставке, но ведь за покупку придется вскоре расплачиваться. Причем чем раньше, тем лучше. А тут, как на грех, ни у одного из действующих ведьмаков ни единого заказа. «Это выгодное дело», — мямлил Нюня, семеня за Геральтом по коридору. Ведьмак ступал уверенно и бесшумно. А под Нюней... Даже покрытой ковровой дорожкой пол противно постановал и поскрипывал. Без предоплаты не работаю, не оборачиваясь бросил ведьмак и замолчал на этот раз надолго.